«О, нет-нет», — поспешно ответил Блэк. — «приказы они все выполняют, но у них есть такая манера высказывать свое мнение всякий раз, когда им кажется, что ты не прав. Они знают только то, чему мы их научили, но это их не останавливает. Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему, другим ребятам с Несторами тоже трудно приходится». Генерал Кельнер зловеще кашлянул. «Блек, почему об этом не было доложено мне?» Молодой физик покраснел. Мы же не хотели, сэр, на самом деле отказываться от роботов. А потом мы не знали, как как будут приняты такие мелочные жалобы. Болгард мягко прервал его. А в то утро, когда вы видели его в последний раз, ничего особенного не случилось? Наступило молчание. Движением руки Келвин остановила генерала, который что-то хотел сказать, и терпеливо ждала. Блек сердито ответил, «Я немного с ним поругался. Я разбил трубку Кимбала, и пять дней работы пошли на смарку, а я уже и так отстал от плана. К тому же я уже две недели не получаю писем из дому. И вот он является ко мне и хочет, чтобы я повторил эксперимент, про который я уже месяц как забыл. Он давно с этим ко мне приставал, и мне надоело. Я велел ему убираться, и с тех пор его не видел». Велели... «Убираться?» — переспросила Сьюзен Келвин с внезапным интересом. «А в каких выражениях? Просто уйди. Ну, попытайтесь припомнить свои слова». Блек, очевидно, боролся с собой. Он потер лоб, потом отвел руку и вызывающе произнес. «Я сказал, уйди, не показывайся, чтобы я тебя больше не видел». «Богард?» Усмехнулся. Что он и сделал. Но Сьюзен Келвин это не удовлетворило. Она мягко продолжала: это уже интересно, мистер Блэк. Но нам важны точные детали. Когда имеешь дело с роботами, может иметь значение любое слово, жест, интонация. Вы, наверное, этими словами не ограничились. Судя по вашему рассказу, вы были в плохом настроении. Может быть, вы выразились сильнее? Молодой человек побагровел. «Видите ли, может быть, я и обругал его немного. Как именно? Не помню точно. Кроме того, не могу же я это повторить. Знаете, когда человек раздражен, он нервно хихикнул. Я обычно выражаюсь довольно крепко. Ничего, ничего, — ответила она сухо. В данный момент я робопсихолог. Я прошу вас повторить то, что вы сказали, насколько вы можете припомнить слово в слово» и, что еще важнее, тем же тоном. Блек растерянно взглянул на своего начальника, но никакой поддержки не получил. Его глаза округлились. М -м -м, «Я не могу, вы должны». «Представьте себе», — сказал Богерт с плохо скрытой усмешкой, «что вы обращаетесь ко мне». «Так вам, может быть, будет легче». Молодой человек, побагровев, повернулся к Богерту, и проглотил слюну. «Я сказал...» Голос его прервался. Он снова начал. «Я сказал...» Он сделал глубокий вдох и торопливо разразился длинной тирадой. Потом среди напряженного молчания добавил чуть не плача. «Вот более или менее... Я не помню...» В том ли порядке шли выражения, или, может быть, я что-то добавил и пропустил, ну, в общем, примерно так. Только слабый румянец показывал, какое впечатление все это произвело на роба-психолога. Она сказала, «Я знаю, что означает большинство сказанных вами слов, остальные, я полагаю, столь же оскорбительны». Безус, что да, подтвердил измученный блэк. И всем этим вы сопроводили команду уйти и не показываться, чтобы вы его больше не видели? Ну, не буквально же, я понимаю, понимаю. Генерал, я не сомневаюсь, что никаких дисциплинарных мер в данном случае принято не будет. Под ее взглядом генерал, который пять секунд назад, казалось, вовсе не был в этом уверен, сердито кивнул. Вы можете идти, мистер Блек. Спасибо за помощь. На опрос всех 63 роботов Сьюзен Келвин понадобилось 5 часов.